Пуденциана подошла к отцу, взяла его за руку. Я не покину отца, что бы здесь ни происходило. Кай Петроний беспомощно развел руками и удалился, не проронив ни слова, оставив нас в страхе и ужасе. Спустилась ночь, давящая и беззвездная. Днем должна была разразиться буря. Пуденций, обеспокоенный и устрашенный, вздохнул, ведь он сказал, мы воротимся домой живыми. Да, нам суждено было вернуться домой живыми, но из всех наших братьев нам досталась не лучшая доля. В один миг сады Ватикана осветились. Не осталось ни одной аллеи, ни одного массива, даже самого удаленного, который не был бы залит светом. Мы заметили в конце вечера обилие благочестивых фигур, украшенных гирляндами роз и миртовых ветвей, которые были расставлены по парку и не могли быть ничем иным, как светильниками. К каждому из этих светильников, наряженные в пропитанную смолой тунику, были привязаны женщины, девушки или юноши, и пламя лизало их своими языками. Когда Пуденциана поняла, что на наших глазах живыми сжигают наших братьев и сестер, на мгновение она оцепенела от ужаса но затем справилась с собой и твердым голосом, на мгновение перекрывшим гудение пламени, произнесла «Вы — свет мира! Не может сокрыться город, который построен на вершине горы, и если кто-либо возжигает светильник, он не прячет его под спудом, но ставит на подсвечник, чтобы он светил всем, кто обитает в доме». Так и вы должны быть светом, который светит среди людей, чтобы чистота ваших дел прославляла для них Отца, Который на небесах. Говоря так, она направилась к живым факелам, образовавшим большое кольцо. Я хотел было ее удержать, но Пуденций остановил меня. На нее снизошел дух, — сказал он тоном священного благоговения. Да, дух Господен снизошел на Пуденциану. Куда подевалась та перепуганная девушка, ползавшая на коленях перед Петром? Теперь она оказалась посреди кольца пламени, в котором извивались мужские и женские тела. Каким-то не своим голосом, покрывавшим шум праздника, вопли жертв, завывания приближавшейся бури, она воскликнула «Благословенны вы, служители Христовы, ибо вы воистину свет мира! И тот, кто этим вечером дерзнул осветить эти сады факелами человеческих тел, еще не знает, что зажег свет» который не погаснет, огонь, который будет гореть всегда. В этот вечер он навсегда отдал вам город и мир. В этот вечер вы повергли их пред Христом. Придет время, и здесь, где вы принимаете мученическую смерть, Христос будет править вместо кесаря. Десятки любопытных образовали кольцо вокруг пуденцианы, к которой никто не отваживался подойти или попытаться заставить ее замолчать. Одна весталка грубо оттолкнула солдата, и я услышал, как она воскликнула, «Не трогай ее, несчастный! На нее снизошел дух! Ты умрешь, если к ней прикоснешься!» Тут я осознал, что вокруг нас воцарилось молчание. Не было больше ни жалоб, ни крика, ни стонов. И это молчание было прервано не хрипами, агонией и мучеников, но пением. Один из живых факелов Завел женским голосом, Зазвенел возвышенно прекрасным «Христос побеждает!» «Христос царствует!» «Христос повелевает!» От других огненных столпов Иные голоса, словно освободившиеся из плена замученных тел, начали возвышаться, подхватывая «Христос побеждает!» «Христос царствует!» «Христос!» «Христос!» «Христос повелевает!» И всюду, от одного конца сада до другого, всюду, где сгорали христиане, слитно звучали голоса, как бывает у легиона — В день триумфа.